Он к другому столу. Он выдвинул ящик. В ящике в совершенном порядке лежали предметы, связки писем, бумаги. Он все это на стол, но сардинницы не было. Тут ноги его подкосились, и как есть в итальянской накидке, в калошах, он упал на колени, роняя горящую голову на холодное, мокрое, дождем просыревшие руки». На мгновение так замер он. Шапка льняных волос мертвенно, так странно там, неподвижно, желтоватым пятном в полусумерках комнаты среди кресел темно-зеленой обивки. Да как вскочит, да к шкафу, и шкаф распахнулся. Кое-как на ковер полетели предметы, но и там сардинницы не было». Он как вихрь заметался по комнате, напоминая юркую обезьянку и стремительностью движений. Как у его высокопревосходительного папаши и невзрачным росточком. В самом деле подшутила судьба. Из комнаты в комнату, от постели. Здесь рылся он под подушками, одеялом, матрасом, к камину. Здесь руки он перепачкал в зале, от камина к рядам книжных полок и на медных колесиках заскользил легкий шелк, закрывающий корешки. Здесь просовывал руки он между томами, и многие томы с шелестением, с грохотом полетели на пол. Но сардинницы нигде не было. Скоро лицо его, перепачканное золою и пылью, уже безо всякого толка и смысла качалось над кучей предметов, сваленных в бестолковую груду, и перебираем их длинными какими-то паучьими пальцами, выбегающими на дрожащих руках. Руки эти ерзали по полу из славшейся итальянской накидки. В этой согнутой позе, весь дрожащий и потный, с налитыми шейными жилами, право-право напомнил бы всякому он толстобрюхого паука, поедателя мух, так, когда разорвет наблюдатель тонкую паутину, то видит он зрелище. Обеспокоенное громадное насекомое, продрожав на серебряной ниточке в пространстве от потолка и до полу, неуклюже забегает по полу на мохнатых ногах. В такой-то вот позе над грудой предметов Николай Аполлоныч был застигнут врасплох, вбежавшим Семеночем. «Николай Аполлоныч! Борчук!» Николай Полонч все еще сидя на корточках, повернулся. Увидев Семенча, он в стремительном жесте накидкою накрыл груду сваленных в кучу предметов, листики и раскрывшие зевы тома, напоминая на сетку на яйцах. Шапка льняных волос мертвенела так странно там, неподвижно, желтоватым пятном в полусумерках комнаты. «Что такое?» «Осмелюсь я доложить. Оставьте. Не видите? Я занят». Растянувший рот до ушей, весь напомнил он голову пестрого леопарда. «Там, оскаленного на полу, разбираю. Вот книги». Но Семенович угомониться не мог. «Пожалуйста, там просят вас. Семейная радость. Так что матушка-барыня Анна Петровна сами изволили к нам пожаловать». Николай Аполлоныч машинально привстал. С него слетела накидка. На перепачканном золою контуре иконописного лика сквозь пепел и пыль молнией вспыхнул румянец. Николай Аполлоныч представлял собой нелепую и смешную фигурку в растопыренном двумя горбами студенческом сюртуке об одной только фалде и спляшущем хлястиком, Когда он закашлялся, хрипло как-то сквозь кашель, воскликнул он. «Мама, Анна Петровна, с Аполлоном Аполлонычем, они там-с, в гостиной, только что вот изволили. Меня зовут?» Аполлон Аполлоныч, просят -с. «Так сейчас, я сейчас, вот только в этой комнате». Так недавно еще Николай Полонч вырастал в себе самому предоставленный центр, в серию из центра истекающих логических предпосылок.